Глава первая. Все начинается с танка одного из тех шести, которые с вечера прибыли в наше расположение, вымазанного в белую краску танка с черной корявой цифрой 7 на б о к у Рассчитали как будто правильно. На участке первого батальона в минных полях сделали три десятиметровых прохода, габариты отметили колышками. Расположение немецких минных полей, вернее отдельных заминированных участков, перенесли на соответствующие карты и лично каждому командиру танка показали путь следования. По плану наступление начинает второй батальон. Задача его привлечь к себе внимание противника. Одновременно через три прохода двинутся танки с десантами по четыре человека на машине. Задача. смять огневые точки противника и выехать в тыл водонапорным баком за танками пехота первый батальон арт подготовки никакой все на неожиданности как будто неплохо ровно в 5.00 второй батальон начинает свою демонстрацию немцы сосредотачивают на нем огонь ш и р я е в дает сигнал танкам Они благополучно переползают через маскировавший их вал и въезжают в проходы. Тут-то и подрывается первый левофланговый танк с цифрой 7. И черт его знает, на какой мине, в самом неожиданном месте, метрах в двадцати от наших минных полей. Подрывается и останавливается, как вкопанный. Следующий за ним второй танк делает крутой поворот вправо. И прямо въезжает в наше собственное минное поле номер 1 1 Бис, самая дьявольская из всех, смешанная из противотанковых и противопехотных мин. И тоже подрывается. Растерявшиеся десантники соскакивают на землю на мышеловке ПМД. Двое взлетают на воздух. Этого достаточно. Десантники первого танка бегут назад. Танки второго прохода. з а м е т и в суматоху останавливаются, открывают беспорядочный огонь, тоже пятятся назад. Только два танка третьего прохода едут прямо на баки и скрываются за ними. Немцы открывают бешенный огонь. В итоге баки остаются у немцев, мы не продвигаемся ни на метр. Два танка подбиты, три вернулись, один пропадает без вести где-то за баками. Убитых восемь. В том числе экипаж первого танка. Раненых двенадцать. Второй батальон откатывается назад. Полный провал. Танкисты матерятся. Всегда так с пехотой. Натыкают своих мин, где только в л е з е т и кричат танки вперед. Инженеры тоже называются. ш и р я е в б л е д е н Повязка сползает на брови, на меня не смотрит. И откуда там мина взялась? Черт бы ее подрал! Сам Гаркуша, парень, на которого во всех отношениях можно положиться, делал первый проход. То, что это не немецкая и не моя, я ни минуту не сомневаюсь. Значит, дикая. Оставшиеся от дивизий, сражавшихся здесь до нас еще, но ведь все дикие мины сняты и обезврежены. Неужели прозевали? И нужно же было именно этой остаться, и как раз на линии первого прохода. Бородин, командир полка, сух, даже с а д и т ь с я не предлагает. Спасибо, к и р ж е н ц е в помог. На старости л е самому на передовой на брюхе ползать придется, мины твои проверять. Пойдешь камдиву, вызывает тебя. Входя в блиндаж камдиву. Я чувствую, как начинает сильнее биться сердце. Полковник сидит спиной, подперев голову руками, читает что-то при свете лампы. Блиндаж жарко натоплен. В углу на кровати адъютант в голубой майке подшивает подворотничок. Полковой инженер 1147 полка лейтенант к е н ж е н ц е в прибыл по вашему приказанию. Полковник медленно поворачивается. отодвигает рукой лежащую перед ним пачку бумаг, смотрит на меня долго, не мигая. С тех пор, как он был у меня в батальоне, я его ни разу не видел. За это время он еще больше похудел, и при боковом свете лампы особенно остро выделяются кости его лица. Полковой инженер, говоришь? Тихо спрашивает он, не отрывая глаз от меня. Полковой инженер. Товарищ полковник, 1 1 4 7 р г о 1 1 4 7 а г о Работы у вас там, вероятно, много в 1 1 4 7 м о м полку. Много, товарищ полковник. Минные поля, что ли? И минные поля тоже, товарищ полковник. И хорошие минные поля. Я чувствую, что начинаю краснеть. Полковник не сводит с меня глаз. Я тебя спрашиваю, хорошие минные поля у вас обыкновенные, обыкновенные, а вот по-моему не совсем обыкновенные. Много на них немецких танков подорвалось. Нет, сколько же? Ни одного. Они не пускали танков, не пускали, говоришь. А мы пускали? Мне хочется провалиться сквозь землю, пускали. И что ж? Два подорвались, товарищ полковник. Полковник встает, подходит ко мне. А знаешь ли ты, что эти шесть танков, все, что есть сейчас на этом берегу, знаешь ли ты, что Чуйков их специально снял с Красного Октября, чтобы помочь нам овладеть баками, и что послезавтра они должны быть опять там в 3 9 й дивизии? Знаешь ли ты все это? Я молчу. Знаешь ли ты, что баки для нас сейчас все, что это к л ю ч к о всему городу, что каждый день пребывания немцев в них это лишние жертвы, лишние снаряды, лишние... Я все знаю. Но ведь по моей вине подорвался только один танк, и только за это я несу ответственность. А не з а п р о в а л всего наступления. Черт его знает для чего. Но я все-таки это говорю полковнику. Только один перебивает он меня, и бледное худое лицо его становится вдруг красным. Только один, а этого мало, один танк. Нет, не один, а шестая часть всех действующих танков на этом берегу и весь экипаж. Только один. Он вынимает из кармана папиросу, разминает ее пальцами, она рвется, он выкидывает ее, вынимает другую и прикуривает от лампы. Делает несколько быстрых коротких затяжек. Опять смотрит на меня. Так вот, я тебе приказываю вернуть эти танки, понятно? Те два, что подорвались. У переднего м о т о р н а я г р у п п а повреждена товарищ полковник, собственным ходом не выйдет. Полковник останавливается, до сих пор он ходил из угла в угол. Эх, инженер, инженер. Он укоризненно смотрит на меня, а у второго как с моторами. Когда я уходил, благополучно было. Так вот, за ночь поможешь т р а к и с т а м выбраться из мин, а тот застрявший в дот преврати. любыми средствами, ясно? под твою личную ответственность. Я козряю. Можешь идти. Я ухожу. Превратить танк в огневую точку, в дот. Но для этого его надо сначала захватить. А как? Рыть траншею от наших окопов до него метров пять, от окопов до минного поля десять, само минное поле. Да за ним еще метров двадцать всего, значит, тридцать пять, а до немцев шестьдесят, а силы семьдесят, как раз посередине. Как бы немцам не пришла в голову та же самая мысль сделать из танка дот. Из под него они смогут и в лоб, и вдоль всей нашей передовой стрелять. Рыть траншею, единственный выход открыт, о в лоб не возьмешь. Тридцать пять метров. При наших лопатах и замерзшем уже грунте не меньше тридцати пяти часов. Три ночи. п а р ш и в о Ширеев сидит в блиндаже, насупленный, расстегнутый, п е р е в я з а н н а я рука на столе. Можешь поздравить. С чем? Фрицы в танк забрались. В какой? В семерку. Успели, черт. Час тому назад перешли в атаку и забрались. А мы? Что мы? Ни одного бронебойного и зажигательного, как горох отскакивают. Фу ты черт! А Камдив приказал захватить его, в дот превратить. И тот вытащить? В том три трака перебито. Да ночь ни черта не с д е л а е м ни черта. Танкисты ругаются, на чем свет стоит. Ну и пусть ругаются. А ночью мы с Горкушей расчистим поле одиннадцать бис. Пусть меняют т р а к и и вытягивают свой танк. А дальше что? Как эту чертову семерку захватишь? Рыть ход. Другого выхода нет. Да. Ширеев почесал нос. Ладно, посмотрим. Сначала надо этот вытащить. Ни один день в моей жизни не тянется так долго, как этот. Не зная, куда себя приткнуть, слоняюсь по передовой и скурил трехдневную норму табака. Немцы сидят в танке, пытаются повернуть пушки в нашу сторону, но башню заело, и у них ничего не получается. К вечеру устанавливают под ним пулемет и без устали начинают сечь по нашему танку. Наконец наступает долгожданная ночь. Лихорадочно с горкуши снимаем м и н ы с 11 бис. Танкисты меняют траки. Повезло еще, что п о в р е ж д е н ы они с нашей стороны. И до восхода луны танк своим ходом возвращается в наше расположение. Это уже успех, большой успех. Теперь надо приниматься за другой, за эту чертову семерку.